Глава одиннадцатая «Ну что, как тебе это представление?» — усмехнулся гей бесшумно выходя на поляну. «Неплохо я все разыграл, верно?» Я оторвал взгляд от именных доспехов. Не хотелось бы начинать проигрышный бой с человеком, способным раздавать бан направо и налево. «Как ты это сделал?» Я кивнул на груду амуниции. «Это же не игровая способность!» «Разве не ты продал мне Аль-Арзас, Макс?» — усмехнулся Инквиз. «Разве не мой клан уничтожил мирового босса?» «Рецепт я получил игровыми средствами и собрал его тоже имя А то, что наш всеми любимый мэт с ним не справился, ну, это издержки производства». «Ты убил его?» «Зачем?» Развел он руками. без нужны жертвы. И Мэтт стал одной из них. Одной? Я уже говорил, что проверил яд бездны на других, Макс. Ты невнимательно слушал наш разговор? Он снова усмехнулся. Я зря следил за тобой, чтобы в итоге привести сюда Мэтта и разыграть этот спектакль. Ты неблагодарный зритель. Рассмеялся Гай. Впрочем, все это лирика. Мэтт нам больше не угрозы, как и святейшие. Их, ты тоже отправил в бездну. Я сделал шаг назад, не желая подпускать к себе паладина, если у него в кармане найдется еще один отравленный клинок. Нет, конечно. Но без Мэтта он кивнул на груду доспехов. Они просто прокачанная толпа. Да и та по большей части уже забыла, что значит сражаться не на жизнь, а на смерть. Им предложено сменить клан, раз уж их глава оказался в блоке. Они вот так просто согласятся? Бросить все и перейти к тебе? Человеку, убившему их главу? Ты так ничего и не понял, Макс, — покачал он головой. Неважно, кто поведет армию в бой. Главное, чтобы был враг. А святейшие уже давно не воевали, и руки у ребят чешутся. А я дам им врага. Сперва одного, потом целый город. И святейшие будут мне благодарны, понимаешь? Почему? Потому что почти все они оцифрованы. И давно. Но мэт устранившись от реального управления, посадил за руль своих помощников. И наступил мир. А мир в Наверкоме — это способ загнить, состариться, угомониться. Его лицо скривилось. «Мир — это смерть, Макс». «А я думал, мир — это процветание», — пожал я плечами. «Ты для этого притащил сюда мэта Чтобы я увидел, как ты его одолел чужими руками?» «Макс, Макс, Макс», — покачал головой Гай. «Не строй из себя, дурочка. Ты прекрасно понимаешь, что я знал мэта Знал, как он сражается. И все рассчитал заранее». Наш любимый паладин давным-давно разучился думать в бою. Действовал на алгоритмах, на инстинктах. Сперва святая аура, блокирующая урон на четыре секунды. Пока она действует, комбинация смертельных ударов. По одному на каждого. «И ты подгадал, что когда аура упадет, последний убийца сам набросится на меч, ковыряя ножом глаз Метта?» — скривился я. «Я лично отвалил ему сто тысяч за этот рывок», — усмехнулся Гай. «Понимаешь ли, убийцы получают деньги не за сохранение своей шкуры, а за нападение. Иногда заказчик просит что-то продекламировать пафосное, на прощание, так сказать. Иногда условием оплаты становятся увечья. Вот я и поставил свое дополнительное условие. Тот, кто останется последним, должен хотя бы раз коснуться клинком паладина». «И ты не боишься, что с этим ядом они сами тебя пришьют?» «Теперь ты выставляешь идиотом меня», — усмехнулся инквизитор. «Яд бездны крайне дорог. Чтобы ты понял, насколько, представь цену нового тела и умножь на пять. Ты безумец!» «О, нет!» — рассмеялся Гай. «Видишь ли, воспользоваться им можно лишь раз» эффект пропадает после первого же касания либо после завершения боя в котором ты его активировал то есть у наемников его не осталось у наемников нет а вот у меня хватит чтобы отправить на тот свет еще пару десятков оцифрованных хмыкнул он и как ты думаешь кто будет первым это угроза это констатация факта макс видишь ли Мэтт был прав. Ты уникален из-за своей цепочки квестов. Я не знаю, что ее на самом деле запустило. Принудительное обращение во тьму, необычное ключевое слово. Он замер. Глаза помутнели на секунду. Важно только то, что в конечном счете полная карта алтарей существует, но известно лишь о двух экземплярах. У меня и у Мэтта. Кивнул я. «Именно!» — хлопнул в ладоши, самодовольно улыбаясь Гай. «Ты не так глуп, как хочешь показать. Но вот беда. Мой старый друг почил в Бозе. Остался только один человек, который ею обладает. И мне она нужна, как ты понимаешь». «Зачем тебе, Алтари? Ты так теперь всесилен, раз можешь скармливать без неоцифрованных игроков. «Кто в своем уме станет тебе перечить?» — закинул я крючок. «Раз уж у нас вечер откровений», — развел руками паладин, садясь на землю. «Присаживайся». Он протянул мне тарелку с жареным мясом. «И угощайся. Разговор будет долгим. А ты, наверное, совсем забыл, что значит нормальная пища. Да, дикарь?» «Ты об этом знаешь. Я сел и взял подношение». Я обо всем знаю. Ну, почти обо всем, — поправился Гай. Как ты понял, морбас даровал мне яд бездны. Но это только первый шаг. Видишь ли, я хочу большего. И для этого мне нужно привести богов бездны в Наверком. А сделать этого без алтарей невозможно. То есть ты хочешь создать новый пантеон? Тщательно пережевывая, кивнул я. Признаться, я удивлен. «А как же порядок?» Он рассмеялся. «Порядок, несомненно, хорош и помог нам выиграть войну с хаосом. Но его времена прошли. Если во время войны нам давали усиление за убитых темных, то теперь...» когда твои собратья сдались и забились от ужаса в угол. Порядок бесполезен. Но у бездны нет милосердия, нет друзей. Все, кто не поклоняется этим богам, все враги. И я не хочу вставать у них на пути. Я хочу их возглавить. Возглавить богов? Это вообще возможно? Конечно, сплеснул Гай руками. Как думаешь, кто создал зверя? Игроки такие же, как ты и я. Мэтт был прав. Во многом. Но упустил самое главное. Без игроков наверком был бы мертв. Но зачем это тебе? Ткнул я в его сторону куском мяса. Потому что Земля и космос — это бред. Сам подумай. Ну добьются власти своих целей. но нам-то, оцифрованным, что с этого? Мы пока еще зависим от родной планеты, но для существования нам нужны только сервера. Другое дело, что обслуживают их машины. Для людей почти не осталось работы на Земле. И ты хочешь автоматизировать обслуживание, чтобы не зависеть ни от Земли, ни от властей, кивнул я. Но при тут бездна? Гай усмехнулся. Считай это удачным рекламным ходом. Чем больше людей входит в Наверком, тем больше будет игроков. Больше игроков — больше возможностей для маневра. «То есть тебе нужны подданные?» — хмыкнул я. Что-то вроде того. Нет никакого интереса быть королем пустыни. А Наверком — мир большой. Здесь хватит места для всех. И когда станет возможно... Я хочу, чтобы реальность этого мира стала самостоятельной. Как? Рано или поздно сервера упадут? Без вмешательства извне наверком погибнет? Я же сказал, что он уже сейчас обслуживается исключительно машинами. Ты не представляешь себе технологический уровень Земли, Макс. При достаточном финансировании я получу не только автономный комплекс, в котором за серверами будут следить специальные боты, но и смогу вынести его с земной орбиты. Зачем? Рано или поздно власти захотят избавиться от человечества. Чтобы ты понимал, они для того и покинули родную планету, чтобы чернь сама себя погубила там, внизу. Мэтт и об этом знал? Конечно. Его дедушка был главным идеологом. Именно он создал наверхом как буфер, сдерживающий фактор. Люди ломанулись в виртуал, стараясь убежать из неуютной жизни, чтобы получить новую здесь. Как думаешь, как скоро власти решат закрепить успех? Смысл им избавляться от человечества? Планета не вместит всех, пожал плечами Гай. Кроме того, совсем не обязательно кормить такую прорву народа. А крепостных, которыми можно будет править, всегда хватит. Пахнет какой-то вшивый антиутопией, знаешь ли, пожал я плечами. Не верю, что с таким уровнем прогресса можно быть такими идиотами. Ты просто не знаешь всего, что тут произошло, Макс. Все это следствие большего. Постоянная вражда привела к геноциду и монополии. Монополия породила властей. Тех самых масонов, которыми несколько тысяч лет пугали шизофреников. Извини, но звучит слишком безумно, чтобы я поверил. Гай вздохнул. «Я бы и сам не хотел в это верить, некромант. Но так и есть. И мы имеем то, что имеем. Так что да, я хочу править наверкомом. Править благодаря бездне. И ты — мой ключ к успеху. Если я отдам тебе карту, ты меня отпустишь», — усмехнулся я. — Конечно, — хохотнул он. — Зачем ты мне сдался? Уж извини, но реально угрожать размороженному нужно быть самому последним отморозком. В отличие от мэта я понимаю, стоит тебе всерьез прищемить пальчик, власти отправят в бездну меня самого. Так что мы сейчас мирно решим, как разделим мир, а через пару лет станем воевать. Я чуть не подавился куском мяса. — Ты серьезно? «Не держи меня за дурака, Макс. Пока наверком зависит от властей, я вынужден играть по их правилам. Конечно, в будущем мы сойдемся в последней битве. Но пока, я повторюсь, вынужден, именно вынужден буду отпустить тебя на все четыре стороны». Я тяжело вздохнул. «И все это время ты просто играл со мной, да?» Разыграл предательство среди инквизов, чтобы заманить сюда. Убил мэта Я отложил кусок мяса в сторону. И все ради разговора один на один? Зачем так усложнять? Потому что все это маленькая часть большого плана, некромант. мэт мне мешал. Я убрал его. Заодно вычистил предателей в своих рядах. Так что Алекс теперь тоже в бездне. На его губах заиграла довольная улыбка то что случилось с мэтом помогло тебе осознать что я не простоой игрок со мной нужно считаться разве я не прав ты доказал вескость своего мнения кивнул я но я все равно не понимаю ты хочешь разделить мир конечно ведь мэт был прав монополия приводит к краху «Империя начинает погибать в момент своего рождения. Империя наверкома не исключение. Ты ведь не знаешь, что и ее создали игроки?» «Нет, не слышал». Он кивнул. «И грядет новый передел мира, на этот раз нашими руками. Только мы двое будем знать, что на самом деле происходит вокруг. Только мы будем править наверкомом». Естественно, когда ты соберешь достаточно золота, чтобы получить новое тело, я попрошу тебя выбрать наследника. Чтобы у тебя оставался противник. Именно. Я не собираюсь сжигать мир ради собственного эго. Мне нужен враг. Он всем нужен и всегда. Да, награда за геноцид огромна, но это тупик. Я не собираюсь проходить игру. Я собираюсь сделать ее вечной. Его глаза хищно блеснули. «Я могу поторговаться», — хмыкнул я. «Как ты сам сказал, причинить мне вред ты не можешь. А вот помощь моя тебе нужна». «Я согласен обсудить условия. Для того и устроился это», — кивнул Гай. «Только на этот раз все по-честному. Никаких тузов в рукавах, Макс». Я скромно улыбнулся ты же понимаешь что я хочу сбросить хвост мне не нужно чтобы за мной бегали светло и стараясь вырвать себе новую плюшку никакого преследования не будет Не до того сейчас светлом кивнул гай ближайший год я буду слишком занят чтобы носиться за каким то десятым уровнем не сомневаюсь улыбнулся я мне нужно золото всего лишь поднял бровь гай всего не всего а карта стоит больше чем новое тело уж ты это понимаешь что можно сотворить обладая таким знанием хорошо сколько ты хочешь я почесал подбородок сколько ты можешь предложить я могу дать тебе достаточно чтобы хватило на пару тел макс но как ты понимаешь не стану этого делать где гарантия что ты тут же не бросишь игру А мне нужен устоявшийся соперник, зримый предводитель вселенского зла, на которого смогут ткнуть пальцем, обвиняя во всех грехах и развязать войну. Я кивнул. Сколько времени у меня будет, чтобы подготовиться к войне? Думаю, года будет достаточно, — пожал плечами Гай. Кроме того, мы всегда будем оставаться друг у друга на связи. Ты прекрасно понимаешь, что мне придется перестроить очень многое на территории Светлых как минимум захватить власть. «Я думал, ты уже это сделал?» Я кивнул на останки Мэтта. «Кто в своем уме будет прыгать против тебя?» Он усмехнулся. «Ты не представляешь, с какими баранами приходится работать. К примеру, Теодор. Хороший вояка, но слишком помешан на чести. Попытался тебя предупредить, хотя строго наказал держать план в секрете. И что ты сделал с ним?» ничего Пожалуй, плечами. Я уже сказал, что честь для него превыше всего. Так что Теус снял значок, вернул в клан Хран собственность инквизиторов, и мы поблагодарили друг друга за годы сотрудничества. И ты даже не отправил его в бездну? Ты забываешь о ценеяда, Макс. Я богат, но не настолько, чтобы отправлять в банк каждого встречного. Хорошо. Вернемся к торгам? «Ну, давай послушаем твои условия», — мыкнул он. «Только сразу говорю. Золото я тебе дам немного». «Мне оно и не нужно», — пожал я плечами. «Но пару услуг ты мне оформишь». «Смотря каких». «Не забывай, сам сказал, не станешь чинить мне препоны». «Я могу просто взять и уйти». «Я не могу тебя заблокировать, Макс. Но не давать играть обычными средствами». Запросто. Стоит пожелать, на тебя начнется настоящая охота. Да, но тогда и ты не получишь ни карты, ни равного по силам конкурента. Поверь, через пару месяцев постоянных смертей тебе уже будет так все равно, — усмехнулся он. Но ты прав. Я не хочу доводить до абсурда. Так что давай будем объективны. У тебя есть способность находить новые ветки развития наверкомы. У меня связи, золото и армия. Вот о них и поговорим. Мне нужно качаться и обрасти весом в темном обществе, так? Именно. В таком случае в светлых городах должна прекратиться вражда. Чем больше темных будет спокойно выходить из стен светлых городов, тем лучше. Мне тоже понадобится армия. Не пойдет, пока ты не докажешь, что за темных стоит играть. Игроки так и будут уходить на реролл, стоит попасть к хаосу. Мы с тобой знаем одну девушку, что прекрасно справлялась с задачей. И у меня есть рычаг, как заставить ее действовать лучше. Азура? Ее лишили наставничества. Мне плевать, что ты сделаешь, хоть подари ей сестре биокапсулу. Азура должна порождать темных в промышленных масштабах. Недовольство будет назревать, кивнул Гай. А ты не такой уж и светлый, Макс. Предлагаешь сыграть на чувствах девчонки, чтобы добиться своего? Я не Кай. Мне плевать на чувства других. Хорошо. Я дам ее сестре биокапсулу. Пусть доигрывает. Только чем это поможет, не понимаю. Все просто. Ты организуешь своего рода поддержку новоявленных темных. неважно что это будет, но удержать их от рерола — твоя непосредственная задача. В конце концов, у нас мир. Я же за это время активирую алтари. И ты будешь тыкать в меня пальцем, рассказывая, как хорошо устроился Макс. Так что играть за темных не только можно, но и круто. «Никто не поведется на такое», — скривился инквизитор. Вот поэтому встает вопрос номер два — раскол светлых. Он и так неизбежен. Вот и устроим передел мира. Часть светлых должна озлобиться, развязать мелкий конфликт. Ты выступишь за защиту нубов. Прикроешь их от собратьев. Мне так и так придется повоевать, — кивнул Гай. Но я все равно не верю. Это моя проблема, — отмахнулся я. Это же немного в обмен на карту, верно? А если кто-то из темных найдет ее? Что тогда? Не найдет, — улыбнулся я. Мэтт был прав. Я уникален. Но дело не в том, что я где-то и что-то подумал. Дело в том, что я не просто человек из толпы, Гай. Он нахмурился. Ты вспомнил что-то? Или все это время честно врал в глаза, будто у тебя амнезия? Это неважно отмахнулся я. Важно, что другого такого же некроманта ты не найдешь никогда. Разумеется, я ничего не вспомнил но, слушая разговор двух паладинов, пришел к определенному выводу, который только подкрепился диалогом с Гаем. «Я на самом деле уникален. Но не потому, что обладаю какой-то способностью, неизвестной другим. Я пришел из иного времени, не вписываясь в систему современного человека. И ветки квестов у меня будут особыми. Уж не знаю, что достанется новым некромантом но вряд ли среди них найдется еще один житель XXI века. Осознание пришло так неожиданно, что даже задумался, не во вшитом ли блоке дело. Но пришлось отнести эту идею как бредовую. Никто не знал, что я стану темным. Смысла закладывать уникальность не было никакого. Теперь становится ясно. Власти, запихнув меня в Неверком, изначально собирались запустить новый виток войны. Для этого меня и разморозили. Я всего лишь стартер для привлечения новых игроков в виртуальный мир. Все сошлось. Я развяжу войну. В наверхом ломанутся новые игроки, а на Земле останется еще меньше людей. И вот так бескровно власти завоюют планету. Зачем тратить ресурсы на аннигиляцию человечества, если средства уже созданы? Его нужно только популяризировать. Новый виток развития. Новая война. Новый передел мира. Почувствуй себя вершителем судеб целой вселенной. Купи биокапсулу и забудь про реал, как сделал он. Некромант из криокамеры.